Приходили бы вечером, сейчас слишком рано. А мне хочется сейчас. Приспичило, значит. А вы, может, адресом ошиблись? Да нет, не ошибся. И вот именно сейчас вам и надо. Именно сейчас, и не позже. Он подсокал языком и дернул себя за нижнюю губу. Он был коренастый, плотный, с круглой, гладко выбритой головой. Говорил он, едва шевеля языком, и утомленно заводил глаза под верхние веки. По-моему, он не выспался. Его приятель, сидевший за барьером в кресле, по-видимому, тоже не выспался. Но он вообще не говорил ни слова и даже не смотрел в мою сторону. Помещение было мрачное, затхлое, с отставшими от стен покоробленными панелями. С потолка свисала тусклая от пыли лампочка без абажура на грязном шнуре. — Почему бы вам все-таки не прийти попозже? — промямлил Круглоголовый. — Когда все приходят? Так уж мне захотелось, скромно сказал я. Захотелось, он пошарил в столе, у меня вот и бланка не осталось. Эль, у тебя есть бланки? Эль молча нагнулся и вытянул откуда-то из-под барьера мятый лист бумаги. Круглоголовый сказал, зевая, приходите ни свет ни заря, народу да никого нет, девчонок тоже спят еще, веселья никакого. Он протянул мне бланк. Заполните и подпишите, сказал он. Мы с Элем подпишемся за свидетелей. Деньги сдайте. Не беспокойтесь, у нас честно. Документы у вас есть какие-нибудь? Никаких. то хорошо. Я просмотрел бланк. В настоящем я, ниже подписавшийся, пропуск. В присутствии свидетелей, большой пропуск. Убедительно прошу подвергнуть меня приемным испытаниям на соискание звания члена общества ДОЦ. Подпись соискателя, подписи свидетелей. «Что такое ДОЦ?» – спросил я. «Это мы так зарегистрированы», – ответил Круглоголовый. Он пересчитывал деньги. «Но ДОЦ как-то расшифровывается?» «А кто его знает? Это еще до меня было ДОЦ и ДОЦ. Ты не знаешь, Эль?» Эль лениво помотал головой. «Ну, в самом деле, не все ли вам равно?» «Абсолютно все равно», – сказал я, вставил свое имя и подписался. Круглоголовый посмотрел, тоже вписал свое имя и подписался, и передал бланк Элю. — Похоже, вы иностранец, — сказал он. — Да. — Тогда припишите ваш домашний адрес. У вас родные есть? — Нет. — Тогда и не надо. — Готово, Эль? Положи в папку. — Ну, пойдемте. Он поднял барьер и подвел меня к массивной квадратной двери, оставшейся, наверное, еще с тех времен, когда метро оборудовали под атомоубежище. «Выборот никакого нет», — сказал он, словно оправдываясь. Он выдвинул засовы и с натугой повернул ржавую рукоять. «Пойдете прямо по коридору», — сказал он, — «а там сами увидите». Мне показалось, что Эль позади хихикнул. Я обернулся. В барьер перед Элем был встроен небольшой экран. На экране что-то двигалось, но я не разглядел, что. Круглоголовый, налегая всей тяжестью на рукоять, откатил дверь. За дверью открылся пыльный проход. Несколько секунд круглоголовый прислушивался, затем повторил. Прямо по этому коридору. А что там будет, спросил я. что хотели, то и получите. Или, может, вы раздумали? Все это было явно не то, что надо, но, как известно, никто ничего не знает, пока сам не попробует. Я перешагнул через высокий порог, и дверь с чмоканием закрылась за мной. Было слышно, как заскрежетали засовы. Коридор освещали несколько уцелевших ламп. Было сыро, на бетонных стенах цвела плесень. Я постоял, прислушиваясь, но ничего не услышал, кроме редкого стука капель. Я осторожно двинулся вперед. Под ногами скрипела цементная крошка. Коридор скоро кончился, и я очутился в сводчатом бетонном тоннеле, освещенном совсем уж скверно. Когда глаза привыкли к сумраку, я разглядел рельсовый путь. Рельсы были ржавые, между ними темнели лужи неподвижной воды. Под сводом тянулись провисшие провода. Сырость прохватывала до костей и отвратно пахло, не то падалью, не то испорченной канализацией. Нет, это было совсем не то, что нужно. Мне не хотелось терять времени даром, и я подумал, что, пожалуй, сейчас вернусь и скажу, что приду в другой раз. Но сначала я решил, просто из любопытства, пройти немного по тоннелю. Я пошел направо, на свет далеких ламп. Я перескакивал через лужи, спотыкался о прогнившие шпалы, путался в оборванных кабелях. Дойдя до первой лампы, я снова остановился. Рельсовый путь был разобран. Шпалы валялись вдоль стен, а на пустом полотне зияли дыры, наполненные водой. Затем я увидел рельсы. Никогда мне не приходилось видеть рельсы в таком состоянии. Некоторые были скручены штопором. Одни были начищены до блеска и напоминали огромные сверла. Другие были с огромной силой вбиты в полотно и в стены тоннеля. А третьи были завязаны в узлы. У меня мороз пошел по коже, когда я увидел это. Простые узлы, узлы с бантом, узлы с двумя бантами, как шнурки на ботинках. Они были сизые, атакалены. Я посмотрел вперед в глубину тоннеля. Оттуда тянуло гниющей падалью. Тусклые желтые огни редких ламп мерно мигали, словно что-то раскачивалось на сквозняке, заслоняя и снова открывая их. Нервы мои не выдержали. Я чувствовал, что это не более чем дурацкая шутка, но я ничего не мог с собой поделать. Я присел на корточки и осмотрелся. Скоро я нашел то, что искал. Метровый обломок железного прута. Я взял его подмышку и двинулся дальше. Железо было холодное, влажное и шершавое от ржавчины. Косой мигающий свет далеких ламп озарял скользкие блестящие от сырости стены. Я уже давно заметил на них странные округлые потеки, но вначале не обратил на это внимания, а потом заинтересовался и подошел посмотреть. По стене, насколько хватал глаз, тянулись два ряда круглых следов, Разделенных метровыми интервалами Это выглядело так, как будто по стене здесь пробежал слон И пробежал не очень давно На краю одного такого следа слабо шевелилась раздавленная белая сороконожка Хватит, подумал я, пора возвращаться Я посмотрел вдоль тоннеля Теперь под лампами впереди были отчетливо видны черные качающиеся гирлянды Я взял пруд поудобнее и пошел вперед, держась поближе к стене. Это тоже впечатляло. Под сводами тоннеля тянулись провисшие кабели, а на них, связанные хвостами и собранные в тяжелые щетинистые гроздья, покачивались на сквозняке сотни и сотни мертвых крыс. В полумраке жутко блестели мелкие оскаленные зубы, торчали во все стороны закостеневшие лапки, и эти гроздья длинными гнусными гирляндами уходили в темноту. Густой тошнотворный смрад опускался из-под свода и растекался по тоннелю, шевелящийся, плотный, как кисель. Раздался пронзительный виск, и под ноги мне вдруг бросилась огромная крыса. Потом еще одна, и еще... Я попятился. Они мчались оттуда из темноты, где не было ни одной лампы, и оттуда вдруг толчками пошел теплый воздух. Я нащупал локтем пустоту в стене и вдвинулся в нишу. Под каблуками заверещало и задергалось живое. Я, не глядя, отпахнулся своей железной палкой. Мне было не до крыс, потому что я слышал, как кто-то тяжело и мягко бежит по тоннелю, плюхая по лужам. «Зря я ввязался в это дело», — подумал я. «Железный пруд показался мне таким легким и ничтожным по сравнению с завязанными в узлы рельсами. Это не летучая пиявка и не динозавр из Конго. Только б не гиганта Питек. Все, что угодно, только бы не гиганта Питек. У этих ослов хватит ума выловить гиганта Питека и запустить в тоннель». Я плохо соображал в эти секунды и неожиданно ни с того ни с сего подумал о Ремайере. Зачем он послал меня сюда? Что он с ума сошел? Только бы не гигант Эпитек. Он пронесся мимо меня так быстро, что я не успел разобрать, что это такое. Тоннель гудел от его галопа. Затем где-то совсем рядом раздался отчаянный скрежещущий виск пойманной крысы, и наступила тишина. Я осторожно выглянул. Он стоял в шагах в десяти под самой лампой, и ноги подо мной обмякли от огромного облегчения. «Умники-затейники», — сказал я вслух, чуть не плача, — «остряки-самоучки! Это ж надо было додуматься, таланты доморощенные!» Он услышал мой голос и, задрав кормовые ноги, произнес. «Температурка у нас будет два метра тринадцать дюймов, влажности нет, чего нет, того нет». «Доложи свое задание», — сказал я, подходя. Он со свистом выпустил из присосков сжатый воздух, бессмысленно подрыгал ногами и взбежал на потолок. «Слезай вниз», — приказал я строго, — «и отвечай на вопрос». Он висел у меня над головой среди заплесневелых проводов, этот давно устаревший кибер, предназначенный для работ на астероидах, жалкий и нелепый, весь в лохмотьях от карбонной коррозии и в кляксах черной подземной грязи. «Слезай вниз», — рявкнул я. Он швырнул в меня дохлой крысой и умчался в темноту. «Базальты! Граниты!» — вопил он на разные голоса. «Псевдометаморфические породы! Я над Берлином! Как слышите, пора спать!» Я бросил палку и пошел за ним следом. Он добежал до следующей лампы, спустился вниз и стал быстро по собачий рыть бетон рабочими манипуляторами. Бедняга, у него и в лучшие-то времена мозг был способен к нормальной работе только при тяжести в одну сотую земной, а сейчас он был совершенно невменяем. Я нагнулся над ним и стал шарить под панцирем, отыскивая узел регулировки. «Вот поганцы», — сказал я вслух. Узел регулировки был расплющен, словно по нему ударили кувалдой. Он бросил копать и мягко схватил меня за ногу. «Стоп!» — гаркнул я. «Прекратить!» Он прекратил, лег на бок и сообщил басом. «Надоел он мне до смерти, Эль. Бренди бы сейчас выпить!» Внутри у него щелкнули контакты и заиграла музыка. Шипя и посвистывая, он исполнял марш охотников. Я смотрел на него и думал, как это глупо и отвратительно. Как смешно и страшно одновременно. Если бы я не был межпланетником... Если бы я испугался и побежал, он бы почти наверняка убил меня. А ведь здесь никто не мог знать, что я был межпланетником. Никто, ни один человек. И Ремайер тоже не знал, что я был межпланетником. «Встань», — сказал я. Он зажужжал и принялся ковырять стену. И тогда я повернулся и пошел обратно. Все время, пока я шел до поворота в коридор, мне было слышно, как он гремит и лязгает в груди исковерканных рельсов, шипит электросваркой и несет околесицу на два голоса. Противоатомная дверь была уже открыта. Я шагнул через порог и захлопнул ее за собой. «Ну как?» — спросил Круглоголовый. «Глупо!» — ответил я. «Я же не знал, что вы межпланетник. Вы работали в космосе?» «Работал. Все равно глупо. «На дураков. На неграмотных, экзальтированных дураков. На каких? Экзальтированных. А, ну это вы зря. Многим нравится. А вообще, я вам говорил, что приходили бы вечером. У нас вообще для одиночек развлечений мало». Он налил виски и добавил из сифона. «Хотите?» Я взял стакан и облокотился на барьер. Эль с сигареткой, прилипшей к губе, угрюмо смотрел на экран. По экрану метались осклизлые стены тоннеля, скрюченные рельсы, черные лужи, летели искры электросварки. Это не для меня, заявил я. Пусть этим занимаются бухгалтеры и парикмахеры. Я против них, конечно, ничего не имею, но мне-то надо такое, чего я никогда в жизни не видел. Сами, значит, не знаете, чего хотите, сказал круглоголовый. Это тяжелый случай. Вы, извиняюсь, не интель, а в чем дело? Нет, вы только не подумайте чего-нибудь перед Кослявой и сами понимаете, все равны. Я только что хочу сказать, что интели самые капризные клиенты, вот и все. Верно, Эль? Если приходит, скажем, тот же бухгалтер или прихмахер, он хорошо знает, чего ему надо. Кровь погонять ему надо, чтобы себя показать, собой погордиться, чтобы девчонки визжали, чтобы показывать всем дырки в шкуре. И это парни простые, каждому хочется считать себя мужчиной. Ведь кто он такой, наш клиент? Пособностей особенных у него нет, да они ему и не требуются. Вот раньше я в книге читал, хоть завидовали друг другу, сосед, мол, как сыр в масле катается, а я на холодильник накопить не могу, разве это можно вытерпеть? Цеплялись, конечно, зубами за барахло, за деньги, за место выгодное. Жизнь на это клали. У кого кулак крепче или голова хитрее, тот и наверху. А теперь ведь жизнь стала жирная, тихая, всего в достатке. К чему себя применить? Я же не карась, я же человек все-таки. Мне же скучно, а придумать сам ничего не умею. Это ведь надо особые способности иметь, придумывать. Это надо же гору книг прочитать. А попробуй-ка их читать, когда тебя от них тошнит. Прославиться там в мировом масштабе или выдумать что-нибудь вроде машины. Это мне и в голову не сразу придет. А если и придет, что толку? Никому ты в общем не нужен, даже жене, И детям, собственно, не нужен, если разобраться. Верно, Эль. Да и тебе никого не надо. Теперь, значит, придумывают для тебя умные люди что-нибудь новенькое. То арматьеры эти, то дрожку, то новую пляску. Питье вот новое придумали. Хорек называется. Хотите, я вам собью? Он этого хорька хватит, глаза на лоб, он и доволен. А пока глаза у него на месте, жизнь для него все равно, что дождевая вода. Вот к нам тут один интель ходит и каждый раз жалуется. Жизнь, говорит, пресна, ребята. А отсюда я выхожу, герой. После, скажем, пульки или один на двенадцать, я же совсем по-другому на себя смотрю. Верное, Эль? Мне все снова сладко делается. Бабы, жратва, вино. Да, сказал я сочувственно, я вас хорошо понимаю, но для меня-то все это тоже пресно. Слег ему нужен, сказал друг Эльбасом. Что, что, спросил я, слег, говорю. Круглоголовый весь сморщился. «Ну, брось, Эль, ну что ты сегодня какой-то кашлять я на него хотел», — сказал Эль. «Не люблю я этих. Все ему пресно, все ему не так». «Вы его не слушайте», — сказал Круглоголовый. «Он ночь не спал, утомился». «Нет, почему же», — возразил я. «Очень интересно, а что это за слег?» Круглоголовый опять сморщился. «Неприлично это, понимаете», — сказал он. «Вы Эля не слушайте. Он хороший парень, простой, но ему обложить человека ничего не стоит». А слово это нехорошее. Повадились сейчас какие-то на стенах его везде писать. Вот ведь хулиганье, а? Сопляки толком мы не знают, что это такое, а пишут. Вон, видите, мы барьер обстругали. Сволочь какая-то вырезала. Поймал бы его, наизнанку бы вывернул. Ведь у нас здесь и женщины бывают. «Ты скажи ему, — произнес Эль, обращаясь к круглоголовому, — чтобы раздобыл себе слег и утихомирился. Пусть найдет Бубу». — Да заткнись ты, Эль, — сказал Круглоголовый сердито, — не слушайте вы его. Услышав имя Бубы, я снова наполнил стакан и устроился поудобнее. — Что же это такое, — сказал я, — тайный порог какой-нибудь? — Тайный, — сказал Эль басом и нехорошо заржал. Круглоголовый тоже засмеялся. — У нас тайного ничего быть не может, — сказал он. — Какие могут быть тайны, когда народ с пятнадцати лет закладывает? Дураки эти, интели, все секреты разводят. Хотят двадцать восьмого заварушку устроить. Шепчутся, минометы давичи за город повезли, чтобы спрятать, значит, ну, как дети, ей-богу. Верно, Эль? Ты ему скажи, простой хороший парень Эль гнул свое. Ты ему скажи, пусть валит ко всем чертям. Ты за него не заступайся. Так ему и скажи, пусть идет к Бубе в оазис. И весь разговор. Он выбросил на барьер мой бумажник и бланк. Я допил виски. Круглоголовый серьезно сказал... «Конечно, вы как хотите, дело ваше, но я вам советую от этих вещей держаться подальше. Мы, может, все к этому придем, да чем позже, тем лучше. Я вам этого даже объяснить не могу, я только чувствую, что это как в могилу. Никогда не поздно и всегда рано». «Спасибо», — сказал я. «Он еще благодарит», — или снова заржал. «Ты видал такое? Еще и благодарит». «Три рубля мы удержали», — сказал Круглоголовый. «А бланк порвите?» «Нет, дайте я сам порву, а то не дай бог случится с вами что-нибудь, а полиция к нам пожалует». «Честно говоря», — сказал я, пряча бумажник, «мне все-таки непонятно, как это вашу контору не прикроют». «А у нас все честно-благородно», — сказал Круглоголовый. «Не хочешь, никто тебя не заставит, а если что-нибудь случилось, сам виноват». «Наркоманов тоже никто не заставляет», — возразил я. «И сравнили». Наркотики — дело денежное, корыстное. «Ну ладно, до свидания», — сказал я. «Спасибо вам, ребята. Где вы сказали Бубу искать?» Азис, пробасил Эль. «Кафе, проваливай». «Какой ты вежливый, дружок», — сказал я. «Даже сердце щемит». «Проваливай, проваливай», — повторил Эль. Интель вонючий. «Не волнуйся так, милый», — сказал я, «а то ведь запорно живешь. Береги желудок, дороже желудка у тебя ничего нет». «Верно я говорю?» Эль начал медленно выдвигаться из-за барьера, и я ушел. У меня снова разболелось плечо. На улице падал крупный теплый дождь. Листья деревьев блестели мокрое и весело, пахло свежестью, озоном, грозой. Я остановил такси и назвал «Оазис». Улица вся струилась свежими ручейками, и город был таким красивым и уютным, что неприятно было даже думать о заплесневелом, вонючем Заброшенном метро. Дождь хлестал вовсю, когда я выскочил из машины и, перемахнув через тротуар, ворвался в кафе «Оазис». Народу было довольно много, почти все ели, даже бармен за стойкой хлебал суп, пристроив тарелку между стаканчиками для спиртного.